менее непосредственным и острым, но более фундаментальным является недовольство, вызванное тем, что реформа подорвала саму базу народного хозяйства Российской Федерации. Нарастание этого недовольства происходит нелинейно с ускорением, потому что обрушиваются надежды, которые население возлагало на президента Путина. Он истратил. Данный ему кредит доверия, но не сделал ничего, чтобы переломить тенденцию. Экономист Виктор Полтерович, академик РАН, заведующий лабораторией математической экономики ЦМИ, пишет. Согласно Мэдисону, авторитету в области измерения экономического роста, В 1913 году российский душевой ВВП составлял 28% от американского уровня. Сейчас около 25%. Реформируя экономику в 1990-е годы, Мы совершили все мыслимые и немыслимые ошибки. Приватизацию средних по размеру предприятий следовало отложить на 4-5 лет, как это сделала Польша, а гиганты сырьевого комплекса должны были оставаться в государственной собственности еще лет 20. Полторович ⁇ Почему не идут реформы ⁇⁇ Политический журнал ⁇ 2004 номер 13. Как должно население относиться к власти, которая угробила хозяйство второй в мире экономической державы, отбросила это хозяйство на относительный уровень ниже 1913 года. Ведь Путин ни разу не отмежевался от действий в экономике его предшественников. Неважно даже Разрушали они хозяйство по ошибке или по злому умыслу. Никто из разрушителей не только не понес хотя бы символической ответственности, но даже ничего не потерял в престиже и уважении, в том числе со стороны самого Путина. Также поются диферамбы Ясину, также уважительно говорят о Чубайсе, также советуют президенту Илларионов? В чем же тогда функции президента, как гаранта, отвечающего за все? Не могло в таких условиях не возникнуть нарастающего разрыва между населением и Путиным. Подавляющее большинство граждан исключительно болезненно переживает утрату России наукоемких производств, создание которых стоило всему народу много крови и пота. Правительство наблюдает за их гибелью с равнодушием или даже с радостью. Как же должны относиться к этому ответственные за будущее страны граждане? Сегодня российское правительство тратит на поддержку собственного авиапрома 100 миллионов долларов в год. Бюджет 2004 года закупая и арендуя вместо этого на 200 миллионов долларов, поддержанных до 10-12 лет износа, самолетов в США и Европе. При этом потребность авиаперевозчиков Российской Федерации составляет 120-150 самолетов и примерно столько же в странах СНГ, ориентированных на родных самолетостроителей. Но для обеспечения этого рынка современной авиатехникой промышленности не хватает 1,5-1,7 миллиарда долларов поддержки государства, которому принадлежит 100% акций предприятий. Что же мы видим на Западе? Ведь мы судьбой обречены равняться на него в производстве, хотя бы истребителей. А для этого нужно держать уровень всего авиастроения. Две фирмы «Боинг» и «Аэробус» продали в 2004 году 586 самолетов на 116 миллиардов долларов. 30% производственных затрат этих двух фирм берет на себя государство. Десятки миллиардов долларов в год – Вот нормальная государственная поддержка авиапромышленности. Тогда эта промышленность приносит огромный доход. А в Российской Федерации поддержка 0,1 миллиарда. В сотни раз меньше. И речь уже не о доходах, а об утрате возможности производить необходимое вооружение. И как утверждает МИНФИН Российской Федерации. Стабилизационный фонд, который составляет больше 570 миллиардов рублей, а золотовалютные резервы – 114 миллиардов долларов. Не в состоянии вкладывать в свою авиапромышленность больше, чем вкладывает. Сафонов поставить на крыло политический журнал 2004 номер 46. Да это не правительство, а вредитель. Как к нему можно относиться? Вот Российская Федерация теряет свой военно-морской флот. У нас уже не могут не строить новых современных кораблей, не модернизировать старые. Подорван научно-технический потенциал отраслей, поставляющих электронику и специальные материалы. Это положение оценивают так. Пока наша оборонная промышленность Хотя гособоронзаказ в 2004 году сориентирован именно в сторону резкого повышения качества разработки систем разведки, связи, наведения и целеуказания, все же не может предложить армии и внешнему оружейному рынку конкурентно электронный товар. И проблема тут не только в конструкторах, а в металла и материаловедении, в научных разработках на уровне молекулярной физики и химии, в состоянии структуры оборонной науки и промышленности, их государственном управлении. За 1-2 года не исправить то, что было упущено и разрушено за последние 15 лет. Там же. Так разве власть не отвечает за то, что последние 15 лет разрушалась основа обороноспособности страны? И разве теперь она не продолжает разрушаться? Взгляните только на доктрину приватизации большинства еще оставшихся научных институтов. Это еще одно важнейшее основание для резкого недовольства населения властью. Подрыв обороноспособности России воспринимается большинством взрослых граждан как национальная трагедия и прямо создает образ власти как врага народа. Мало кто знает, что практически демонтирована вся система радиолокационной разведки ПВО. Так что воздушное пространство Российской Федерации, за исключением нескольких небольших пятен, открыто для авиации врага. Но есть и признаки очевидные и выпиющие – утрата военных навыков. Вот, например, маленькая зарисовка с натуры о кадрах морских летчиков. В России практически не осталось строевых летчиков, которые умеют взлетать и садиться на палубу. На весь ВМФ их сегодня 10. На февральских учениях в Заполярье, где президенту страны гордо демонстрировали мощь отечественного флота, над кораблем пролетали, изображая заходы на посадку, не боевые пилоты, а летчики-испытатели Сухого. Там же. «У населения вызывает уже холодную ярость сказка, которую 15 лет рассказывает нам власть». О добрых иностранных инвесторах, на деньги которых будет восстановлено наше хозяйство. При этом наполовину государственные нефтедобывающие фирмы вывозят прибыль в США. В 2000 году Лукойл за 71 миллион долларов приобрел компанию GT Petroleum-Marketing владевшую правом долгосрочной аренды 1300 АЗС и сети нефтебаз в восточных штатах США. В 2004 году Лукойл дополнительно купил за 375 миллионов долларов у конока Филлипс еще 795 АЗС в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания. Корнеев. «Россия подпитает США энергией» Политический журнал 2004, номер 46 Почему же в Российскую Федерацию пойдут иностранные инвесторы, если и свои убегают? Как сообщил вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Юргенс,